Глава девятое. Сюрпризы на дорогах. В акварельной расцветной дымке слегка изменявшие звуки и очертания происходящее выглядело хотя и понятной, но все же сценой из какой-то иной жизни, не принадлежавшей этому пространству. Люди в куртках с огромными буквами на спине таможня и полиция, суетившиеся вокруг длинного фургона, выглядели чуточку нереальными, как и маленький кудрявый испаньоль челноком сновавший там, куда его подводили и подсаживали. Его повизгивание, доносившееся на сей раз из кузова, казалось Данилу обиженным. Пес, полное впечатление, не нашел того, что рассчитывал, и потому откровенно злился. Данил полу лежал, откинувшись на спинку переднего сиденья, не столько в целях конспирации, сколько от усталости. «Черт его девчонка!» — ухитрилась изрядно его измотать. Не по вредности характера, а избьющий ключом щенячий жизненной энергии. Вместо раздражения он, тем не менее, вдруг почувствовал легкую грусть от того, что они вряд ли когда-нибудь увидятся. Шансы, хотя и существуют, но весьма проблематичны. И какой-то миг он даже испугался этой грусти. Говорят, ведь старость с тобой начинается, что мужик вдруг всерьез тоскует по случайной подружке. Но тут же Данил сообразил, в чем дело. Пожалуй, что не в симптомах старческой сентиментальности. Если, понятное дело, не считать законной молодой жены, он давно уже не делил постель с женщиной просто так. Всегда была доля игры. Хотя ему, конечно же, о том не говорили, наоборот, изо всех сил притворялись, что случился неконтролируемый прорыв чувств, или, по крайней мере, эмоций что потаённого у упаси Боже нет, а на самом-то деле на сей раз не было никакого театра. Захотела мужика, самосбродка сопливая и получила, и никакого подтекста. В его жизни, которую иные впечатлительные охотно обозвали бы исковерканной, и Данил подозревал, что они правы, такое в последнее время случалось редко. Все, кажется, кончено. Люди с профессиональными клеймами на спинах расходятся с таким видом, что ясно возвращаться они не собираются. Спаниель поскушнел, тащится возле ноги проводника, охваченный тем же, в общем, разочарованием. Янина распахнула дверцу и плюхнулась рядом с ним, откинула капюшон, встряхнула роскошными волосами. Пустышка! Ничего! Они не обидятся. Ерунда. Такое частенько случается. Снова не подтвердились оперативные наработки. И все тут. Бывает. Итак, груз. Все оборудование он выгрузил в Кракове. Осталось только пять тонн гексатана. Сотни мешков. И ничего недозволенного. Гексатан не может отбить у собаки чутье. Нет, я специально поинтересовался. Ничего подобного. Они прекрасно знают все эти трюки с отбиванием запаха. И полный набор снадобий, который для этого используется. Нет, полная пустышка. Извини за невольный каламбур. Чистая машина. А получатель гексатана? Рутения, колюжин, фирма, чупрей, братья. Документы в полном порядке. Сейчас машину пропустят. «Значит, мне пора», — сказал он с легкой грустью. «Прощай, Амазонка. Скажу тебе по секрету. Ты чудесная девочка». «Я знаю», — рассмеялась она. «А почему прощай? Должны же мы когда-нибудь увидеться». «Потому что ты, дуреха, еще не привыкла расставаться», — сказал он про себя. «Не знаешь, как это бывает всерьез». Брошенные мальчики пока что не в счет. Речь идет об утратах. «Наверное», — сказал Данил, чтобы сделать ей приятное. «Ну, мне пора». «Это опасно?» «Нисколько. А ты без оружия. У голова-то здесь», — сказал он, постучав себя по лбу. «Всего тебе хорошего». Наклонился, поцеловал ее и вылез. Не оглядываясь, прямиком пошел к кабине, обогнул ее с левой стороны, когда водитель уже собирался вскарабкаться в высоченную кабину. Совсем молодой, в тельняшке, под клетчатой рубашкой. «Эй!» — окликнул Данил. «Ну что, отцепились звери?» «Да, наконец! Два часа мурыжили!» «И так опоздал!» Он недвусмысленно отвернулся, поставил ногу на железную ступеньку. Данил придержал. «Погоди, Семёныч, получается нам вместе ехать?» «Это с чего бы?» — повернулся к нему водитель. «А вот!» — удручённо сообщил Данил, полез в бумажник и достал закатанное в пластик удостоверение. «Черский Данил Петрович, коммерческий директор клейнада «Некоторым образом стало быть твое начальство». «Я и смотрю, откуда отчество знаете?» Водитель пробежал глазами к Сиву, ухмыльнулся. «Скорее уж, не начальство, а тот самый эксплуататор, а? По Карлу Марксу. А я-то все гадаю, кто это мою прибавочную стоимость лопает». Судя по всему, он и по жизни был весельчаком, и рад был, что закончился, наконец, долгий, немотивированный шмон. — Веришь, нет, — сказал Данил задушевно, — но не видел я в жизни твоей прибавочной стоимости. А вот хлопот из-за твоего самохода у меня сегодня было предостаточно». Я как раз собирался домой из Варшавы, так нет. Позвонили из таможни, велели прибыть сюда, мол, с машиной какие-то непонятки. — Так вы все время здесь были? — Ну да, — сказал Данил. К машине они меня не подпускали, ходили, как павлины. Слова через губу цедили. Я грешным делом приготовился тебя отмазывать неизвестно от чего. Начал было в уме аргументы громоздить. — Да, ерунда, обошлось. — — Что-то я давненько такого не припомню. Обычно проходил без проблем. — Напутали где-то, — сказал Данил с должным раздражением. — Бывает. — Что мне теперь? До Бреста на вокзал за восемьдесят верст тащиться. С тобой проще. Я же еще в Колюжин. Хотя, конечно, это не крюк. Или вдов в Довмонтовичах на автобус пересядьте. — А. Там видно будет, — махнул рукой Данил. Главное, домой бы побыстрее. Едем? Едем. Данил посмотрел со своего места в зеркальце заднего вида, но рассмотрел лишь смутный силуэт за лобовым стеклом белой Мазды, не без грусти улыбнулся в пространство. Мы все же еще чего-то стоим, если такие девочки выбирают в качестве равноправных партнеров, не заикаясь о деньгах. Рано умирать. Молодой Семенович оказался душой незатейливой. Данил уже видел, что не вызывает у него ни малейших подозрений. Во-первых, простой водила, не соприкасавшийся с Клейнедом, вовсе не мог знать в лицо всех сотрудников фирмы, если вообще знал хоть кого-то во вторых данил по-прежнему считал себя способным вскрыть актерство даже изощренное как никак за это и платили да и акционером фирма стал с некоторых пор не за красивые глаза и острые зубы в течение ближайшего часа он главным образом слушал мысли вслух товарища Семеновича о его молодой жене теще работе батьке и общей ситуации на земном шаре Жену молодожен обожал С конфликтов не было, благо обитала в безопасном отдалении За батьку бесхитростно собирался выдрать глотку кому угодно А вот общая ситуация на земном шаре в его изложении Заставляла человека вроде Данила украдкой позевывать Ибо отдавала в обрисовке шофера несказанным примитивом Считать, что весь мир идёт войною на Рутению и её батьку – это, пожалуй, всё же пиетическое преувеличение. Хотя неизвестно, что хуже – такое вот примитивное убеждение, коим одержим молодой водила, или то, что Данил успел раскопать, никоим образом не глобальное, однако полное кровавой жути и жуткой грязи. Понемногу он мастерскими невинными вопросами начал уводить Семеновича в сторону, исподволь расспрашивал о том, что касалось перевозок. На всякий случай свой интерес он постарался должным образом замотивировать, мол, протирает штаны в кабинете, имеет дело с массой бумаг, касаемо грузов и поездок, а сам, меж тем, понятия не имеет, что кроется за сухими строчками накладных, ведомостей и сводок. «Ну, не смешно ли?» Семёныч охотно согласился, что это и в самом деле смешно, и просвещал как мог от всей широты наивной души. Жаль только уцепиться в его многословных рассказах, перемежавшихся юмористическими заметками о европейских впечатлениях, толком и не за что. Нет зацепок. Загрузился, отвез, выгрузил. И не более того. Ни единой детали подробности — заставивший бы вмиг насторожиться. Гораздо более интересным с некоторых пор стало другое — синяя машина, маячившая в отдалении, явственно видимая в зеркальце. Она и не пыталась прятаться. Как села на хвост километрах в двадцати от границ, на рутенской стороне, понятно, так и держалась в отдалении два часа, то ненадолго пропадая из поля зрения, то вновь объявляясь, Даже человек в десятеро менее опытный и давно определил бы, что имеет дело с натуральнейшим хвостом. Держится на приличном расстоянии, но и отсюда можно определить по очертаниям и радиатору, что это не самая старая иномарка. Любая другая давным-давно обогнала бы грузовик как и сделали это штук тридцать легковушек, в том числе и несколько вовсе уж ветхих, копеек и четыреста двенадцатых. — Ну, а на дорогах шалят? — спросил Данил. — Ну, в смысле, то и прочего. — А, больше брешут про этот рэкет. Два месяца у вас баранку верчу, а ни разу не сталкивался. И ребят ничего такого не говорили. «Батька в своё время так и сказал, мол, в Рутении теперь один авторитет, и авторитет этот я, так что остальных просят не беспокоиться и сидеть тихонечко, как мышь под метлой». «Очередной километровый указатель белые цифры на синем — 251». «А ведь, пожалуй, что близимся», — подумал Данил и сказал непринуждённо. «Тебя, может, подменить?» «А что, можете?» Данил продемонстрировал свои права, где были закрыты все пять категорий. Он не стал объяснять, что во времена ОНы научили водить и кое-что еще. Однако в автомобильных правах это умение, понятное дело, не отражали отруду. Пояснил лишь, да я, знаешь ли, не всегда в коммерсантах ходил. Был когда-то главным инженером в нефтеразведке. Там водить пришлось все, что движется. В России выходит, то-то у вас не рутенский, не дзюкаете. Могу и дзюкать, колебудзя надобность, сказал Данил весело, умею. Ну, даешь баранку? Валяйте, пан коммерческий директор, поработайте малость простым пролетариатом. Пока грузовик стоял, и они менялись местами, синяя машина тоже стояла в отдалении. Тронулся грузовик, тронулась и она. Интересные дела, — думал Данил, ловко управляясь с баранкой, и не особенно маскируются. На польской стороне их не было, это точно. Не смог бы не заметить. Неужели и в этом случае просчитал все точно? Не голова у тебя черский, а... Он нажал на тормоз, переглянулся с Семёнычем. Тот растерянно пожал плечами. Чумовые какие-то! Бежевая «Волга» так и тащилась с черепашей скоростью им навстречу по их же полосе, упорно идя в лобовую атаку, так и вынуждая остановиться. Уйти влево не удалось бы. Дорога тут ненадолго сужалась, превращаясь лишь в две полосы, разделённых бетонным бордюром, Который грузовик ни за что не одолел бы? «Откуда ж они на нашу полосу свернули?» Слух недоумевал шофёр. «От Зубаловки разве что?» «Это полкилометра, задним ходом переть придётся». «Удёрнул меня, чёрт, здесь дорогу срезать!» «Выиграл десяток верст, называется!» «Тут вообще-то мало кто ездит». «Точно, чумовые!» Даниил остановился окончательно, потому что ничего другого и не оставалось. «Волга» тоже тормознула метрах в десяти от его капота. Вылезли двое, подчеркнуто неторопливо, джинсы широченные, что запорожские шаровары, короткие кожаные куртки, стрижки ежиком, на пальцах огромные золотые гайки. Классическая картина. Хоть сейчас в музей помещай в соответствующую витрину — Типичный образчик рэкетира. «Здорово, трудяги!» — весело крикнул один. «Едем, значит?» Тфу ты!» — тихонечко сказал Семёныч. «Выходит, всё же есть они, падлы, а у меня и монтировки нету». «Сиди!» — так же тихо посоветовал Данил. «Видал у высокого?» Высокий, без всякой нужды, картинно поправил на себе черную кожанку, распахнув полы так, что подмышечную кубуру с большим черным револьвером мог рассмотреть и полуслепой, и вслед за напарником крикнул «Едем, значит? Ну, что же вы это? С вами люди здороваются, вы и языки проглотили?» «Здоров, коль не шутишь», — сказал Данил. в чем проблема?» «У нас, дядько, проблем нет. А у тебя, глядишь, и будут. У тебя квитанция есть?» «Какая еще квитанция?» Не вытерпел Семенович. «Помолчи в тряпочку, молодой, пока дядька допрашивают». Непрежно отмахнулся кожаный. «Налоговая квитанция, дядько. Об уплате дорожных сборов. Как говорят в России, уплатил налоги и живи спокойно» если дядька каждый начнет по дорогам эта вот носиться налогов не платя выйдет полный беспредел и бардак а потому лезь-ка ты в свой толстый кошелечек стоять от морозки ты чучу заорал кожаный тем не менее проворно задрав руки кверху Его напарник поднял ручище не столь быстро, но и без особого промедления. Оба угрюмо замолчали. Объяснялись такие перепады в настроении предельно просто. С обеих сторон грузовика появились не менее широкоплечие ребятки, одетые не столь плакатно, но вооруженные крепко. И взяли самозванных сборщиков дорожного налога на прицел. «Не, ну, братила, ты чего?» Плаксиво заорал тот, что пониже, не опуская, понятное дело, рук. «Тебе кто позволил шлагбаумы ставить в выродок?» «Да сам ты! Эй, не тревожь волыну! Ну, я так оговорился!» «Ты потрох! Постарайся так не оговариваться!» Спокойно произнес незнакомец с пистолетом. «А то цветочки из тебя прорастут! Или там бурьян!» Кто разрешил, спрашиваю. А что, нельзя? Ну, ты тормоз. По-твоему, дорога для того и проложена, чтобы на ней такие вот бабки стригли? Такие вот, как ты. Да мы... Ответить хочешь, деятель? Ну, ты не очень. Ты сам сначала претензию выстави. Я тебя выставлю. Не, братил, назовись. Мы от круга. — сказал незнакомец не просто спокойно, даже чуть брезгливо. — усек от морозок. Его слова произвели прямо-таки магическое действие. Крепыш, полное впечатление, пытался стать ниже ростом. Еще выше, задрав руки, прямо-таки проблеял, убротило. Ну что ж, совсем другой базар. Черт попутал, но ну кто ж знал-то. Свадьба у братана... Ну, хотели капуски срезать. — Я тебе в следующий раз яйца срежу. Хладнокровно пообещал мне знакомиться, чтобы не лез куда не позволено. Времени нет с тобой чирикать. Но номера твоей, рожи ваши, я запомнил хорошо. — Просекли чижики. Ну-ка в тачку, и чтоб духу вашего, ну ты, волыну-то, сдернули махом, говорю». Оба незадачливых сборщика налогов кинулись к «Волге», то и дело опасливо оглядываясь. Один даже стукнулся пузом о бампер собственной машины, чем вызвал скупую ухмылку незнакомца. В три секунды запрыгнули внутрь, машина взревела мотором и прямо-таки прыгнула багажником вперёд. Укатила задним ходом. Не обращая на Данила и Семеновича ни малейшего внимания, незнакомец спрятал пистолет, махнул напарнику, и оба в развалочку направились к синей «Тойоте», стоявшей метрах в десяти за грузовиком. «Волга» уже исчезла с глаз. Данил, не раздумывая, выжил сцепление, и грузовик тронулся. — Видал? — воскликнул Семёныч с непритворной гордостью. — А ты говоришь, рэкет. Точно тебе говорю. Милиция работает. Они взяли этих козлов, надо полагать, потому что ничего ж не докажешь. Слышал я про такие случаи. Зато страху нагнали. — Ты в армии служил, Семёныч? — О, а что? — Да так, — отмахнулся Данил, увеличивая скорость. — Где на тракт выходить? — Вон там. — Нет, но милиция работает. — Хреново ты в армии служил, Семёныч, — мысленно прокомментировал Данил. — Или, что вероятнее, служил не так уж плохо, но вот оружием совершенно не интересовался. Иначе давно сообразил бы, что оружие у твоих милиционеров совершенно нетабельное. У одного восемьдесят четвёртая берета. А у того, что так и не раскрыл рта, П-225, по здешним понятиям — аристократический ствол. И главное — круг. Не так уж наш Семёныч детски наивен. Просто-напросто круг — мужик умный. И те, кому не надо, понятия не имеют о его существовании. По презентациям не светится, ленточки не режет, Моделик не спонсирует, потому что охота нашему кругу пожить подольше. Иные ходоки по презентациям и спонсоры начинающих актрисок давно уже вытянули билетик в один, что характерно конец. А круг притих, но живехоник, как бы и есть он, как бы и нету его. Данил, выйдя на автостраду и прибавив газку, оживился, даже замурлыкал под нос, привязавшийся после душевной беседы с Борей. «В руку пика, сабля в ладонь! Большевика! Гонь, гонь, гонь!» Благо Семенович, как давно выяснилось, симпатизируя батьки, красным, в общем, не симпатизировал, а потому не мог и обидеться неплохо весьма неплохо больше всего данил опасался что может получиться какое нибудь безобразие со стрельбой и мордобоем его ребятки конечно не дали бы себя в обиду но все равно ни к чему волчок столей сработали идеально ракетиры доморощенные И теперь совершенно точно известно, что происходит с машинами, которые везут гексатан. Их на почтительном расстоянии эскортируют известные мальчики, зорко следящие, чтобы никто водителей не обижал. Пока Данил торчал в Польше, парни раз десять должны были повторить эту комедию на разных участках трассы в качестве жертвы, работая со своим же человеком, сидевшим за рулем самого натурального грузовика из гаража Рута. Гараж-то скотина по Цей не опечатал. И поскольку у лобового стекла Волги преспокойно болтался амулет Чебурашка, все прошло успешно. Другими словами, никто не спешил покарать сторонних мальчиков за поборы на дорогах. А вот стоило им только нацелиться на машину с гексатаном, крайне интересно. После всех переживаний как-то и не возникло вопрос о том, чтобы Данилу добираться в столицу на перекладных. Он так и довел грузовик до Калюжина, в чем ему обрадовавшийся отдыху Семёныч ничуть не препятствовал. Загадочная фирма «Чупре и братья» размещалась на территории районного потребсоюза, у которого, скорее всего, арендовала один из складов, не озаботившись отметить это хотя бы подобием вывески. Но Семёныч здесь уже, как выяснилось, бывал и толково подсказывал Данилу дорогу. Задним ходом Данил подогнал фургон к распахнутым воротам ничем не примечательного склада, построенного лет сорок назад из грязно-бурого кирпича. Все происходило рутинно. После пятиминутного ожидания объявилась толстая тетка с кипой бумаг. Брюзжа что-то. Согнала грузчиков, как заведено припахивавших перегаром. Они начали лениво таскать мешки в распахнутые двери, чему Данил с Семёнычем, конечно же, энергично воспротивились. Потому что это удлиняло разгрузку и грозило затянуть её до темноты. После вялой перебранки с кладовщицей, которой, в общем, было наплевать, и пожертвованные грузчиком небольшой суммы на известные цели, они смело стивились и стали сваливать мешки тут же у склада, корявым штабелем, громко сетуя на горькую долю рабочего человека. Так оно было гораздо быстрее. Данил, подобно Семеновичу, бесцельно шатался по двору, что было стопроцентно мотивировано и подозрений не могло вызвать ни у кого. Да и трудно было найти здесь человека, способного питать подозрения. Обычнейший склад с ленивыми беспородными псами у почерневших будок, облупившейся краской на пожарных ведрах, неспешными перемещениями работничков и вспыхивавшей время от времени перебранкой межводителями водителями таких же грузовиков, то привозивших всякую всячину, то увозивших. Их грузчиков пару раз пытались переманить, Но кошелек у Данила был набит туже. Как он ни старался, не мог определить, где же кончается потреб-союз и где, собственно, начинается чупрей с неведомыми братьями. Никак не удавалось. Быть может, тут и таилась суть — спрятать то, что хочешь спрятать в этом В патриархальном уголке задумка не гениальная, но во многом достойная похвалы. Это унылое захолустье ну никак не ассоциируется с понятиями «прятать» и «тайна». На этот склад можно засунуть краденую атомную бомбу, и ни одна собака не встрепенется. Не глупо, ребятки, ох, не глупые. Почувствовав на себе острый взгляд, он ничем себя не выдал также лениво попиновая мятую консервную банку, прошел в конец обширного двора, развернулся, достал сигареты, краешком глаза рассмотрел наблюдавшего за ним субъекта и уже знал, что не мог ошибиться. Это был тот, что в милицейской форме сидел за рулем машины, едва не умчавший Данила в неведомой дали, то бишь в Почаевку. Сейчас он, понятно, был без формы, пялился на Данила скорее ошарашенно, чем зло. Пора было что-то делать. И Данил в развалочку пошел к своему грузовику. Ничего он здесь не предпримет, морда куренная, во дворе полно народу, не решится. Веселенькая ситуация. Он меня узнал, понял, что я его тоже узнал, а дальше... Попахивает неким патом. Ну, стрелять не станет, а это главное. Дойдя до кабины, он оглянулся почти открыто. Кориннова уже не было во дворе, он так больше и не появился. До столицы Данил и его новый знакомый добрались без всяких инцидентов.